«Пятьдесят пять. Вы знали, сэр?» — спросил Крисфордс, как только увидел своего командира. «Конечно, лейтенант!» — не стал отрицать майор Гастен, сразу поняв, о чем идет речь. «Но почему вы ничего не сказали?» «А зачем?» «Действительно. Но ты показал хорошее пилотирование. Сэр, разрешите просьбу?» «Выкладывай. Сэр, возьмите лейтенанта Гилгуб в свой отряд моим напарникам». «А чем волк тебе не подошел?» «Медлителен». Думаешь? усмехнулся Ставр Гастон. как же он такой медлительный и живой! — Вы поняли, что я хотел сказать, сэр? — Конечно, понял, не тупой. Но и личные отношения у моей эскадрильи не нужны, тем более она подставилась. — Нет, сэр, просто я знал этот маневр еще по Академии, и рефлексы сработали быстрее, чем я успел о чем-то подумать, и только поэтому я ее сбил. Она — пилот высшего класса. — Ладно, я подумаю. «Конечно, сэр». Форкс издали наблюдал уже знакомую церемонию отбора летчиков, когда майор проходил мимо новеньких пилотов и отбирал себе лучших. Крис затаил дыхание, когда командир поравнялся с Дженнифер. Он не слышал, о чем они говорили, но легко прочитал по губам Гилгут, что она ему ответила. «Так точно, сэр». Форкс облегченно выдохнул. Такой ответ означал только то, что командир принял ее в свою эскадрилью. Позже. Уже ночью, когда Крис пробрался к ее каюте, он узнал это наверняка. — Что он сказал? — спросил Форкс, когда они, наконец, отстали друг от друга. — Сказал, что один пилот обо мне хорошо отозвался и рекомендовал в отряд. И, как я понимаю, это был ты. — Ты права. — Но что-то он был не очень со мной любезен. — Хм. Там, среди камней, ты нашпиговала его самолет снарядами, так что он едва до авианосца дотянул. — Я? Его? — не поверила Дженнифер. — Именно так. Думаю, именно это и послужило причиной тому, что он тебя взял, а вовсе не то, что тебя кто-то там порекомендовал. — Надо же! Как все получилось! — Да. — А теперь рассказывай, как ты очутилась сначала в молнии Зевса, а теперь вот переметнулась к кобрам. Почему ты ушла из отряда голуби мира? А —— -а -а -а, небрежно махнула рукой Дженнифер. — Было видно, что она не очень хочет вспоминать ту историю, но все же продолжила. — Все старо как мир. Положил на меня глаз один из капитанов. Козел, каких поискать, считал себя самым крутым яйцом в курятнике. Даже облапать меня пытался. И далее по килю. Крис нахмурился. Решил, что может мне ставить условия. Я намекнула, чтобы он катился колбаской. Потом продвижение по службе обещал и все такое. Даже силу как-то применить пытался, будучи подмухой. Только я ему пороже дала. После чего меня отстранили от полетов. Капитан очень мстительный оказался. Так целый месяц маялась. Все на вылетах, а я вместе с техниками маюсь мать часть изучаю. Потом пришлось дать. Еще раз пороже. Хохотнула Дженнифер, заметив хмурый вид Криса, и написала заявление об уходе. Потом узнала, что ты в торговую армию подался, хотел в твой отряд, а только не знала, какой именно ты записался. Информация засекречена». Наугад выбрала фирму, и это оказались в Молнии Зевса. Совсем недавно на разборе полетов увидела картинку дельфина на хвосте одного из самолетов. Навела подробные справки и узнала, что это именно ты, а не кто-то еще. Ты ведь меня тогда только пугнул этими двумя ракетами? Конечно. Хотя, не дай я тогда быка малообъяснимую команду на увеличение изображения. Залепил бы полноценную очередь из четырех пушек. Мало бы не показалось. Вот поэтому я и стала копать. Я уже была на открытом контракте, уволилась, и вот я здесь. Понятно. А чего не писал? Я ждал. Дженнифер лишь неопределенно пожала плечами и призналась. Не знаю. Ну да ладно, махнул рукой уже Форкс, понимая, что сам не без греха, и пытать вопросами ее дальше не стоит, иначе самому придется многое рассказать. Что было, то прошло. Главное, что мы снова вместе. Да. И оставшаяся ночь прошла без сна, как, впрочем, и многие последующие. Молодые люди наверстывали упущенное за год время.